В роскошном шатре, на котором была мастерски выполнена вышивка традиционных орнаментов Сатория, шло внеплановое совещание всех командиров. Сумуэ, единственный сидевший на совещании, рассматривал собравшихся хмурым взглядом. Казалось, что он не слушает предводителя корпуса разума и вообще летает в своих мыслях. «Таким образом нам удалось установить наличие более шести тысяч мертвых единиц», – закончил маг разума. — Шесть тысяч, — вздохнул предводитель. — Это чудовищное количество. Повелитель поклонился генералу, атакующего корпуса. — Наших воинов больше в два раза. Мы просто не можем проиграть. Мы их... — Ты всегда был отважным, Мапана, — изобразил улыбку предводитель Саторской армии. — Но ты никогда не отличался дальновидностью. Эта армия мертвая. — Откуда тут могла взяться мертвая армия? только из местных жителей и погибших воинов. Но и их слишком много, чтобы думать о мертвых имперцах. Тогда откуда они? В шатре повисла тишина. Кто-то пытался придумать вариант, а кто-то имел четкое понимание, откуда могли взяться столько солдат. Но предпочитал держать язык за зубами. «Это наши мертвые», — покачал головой Сумоя. «Кое-кто поднял наших мертвецов и повел против нас». И теперь, вне зависимости от исхода сражения, мы понесем потери дважды. А вот империя не теряет ничего. Все, что направлено против нас, уже мертво. У меня очень много вопросов к Мадару. Если этот пес не удостоит нас своим посещением, то я оглашу список вопросов его святейшеству. Но тогда получается, что начал было генерал. Что кто-то или что-то за нашей спиной приготовило ловушку в виде шести тысяч мертвецов. «Думаете, это возможно с помощью артефакта?» — обвел он взглядом представителей Корпуса Разума. «Корпус может поручиться за информацию», — начал ответственный за операцию маг. «Такого артефакта не существует». «Тогда откуда у нас за спиной оказалась настолько огромная армия?» «Мы можем предположить, что это дело рук некроманта или, на худой случай лича, но в действительности...» «В Империи нет ни одного некроманта». У них двадцать лет, как умер последний темный. Рявкнул сумое и треснул кулаком по подлокотнику кресла. Не делайте из меня идиота. Я и без вас могу свалить все на профессионала в некроманте. У империи есть один темный. Подал голос глава разведки, рядом с которым стоял маг земли Джен. Есть информация о том, что в университете учился темный. Причем довольно талантливый, если верить слухам. По нашим меркам он был уверенным подмастерием и... «У нас за спиной собрал армию подмастерья, так?» Сумея упер в него полный гнева взгляд. «Нет, ну, в смысле, да», — смутился Бую. «Получается так, тем более у нас есть...» «Это последний раз, когда я терплю твою глупость. Боги, будьте свидетелями. Я повешу тебя на суку, как предателя!» Рыкнул командующий и пригрозил ему пальцем. Успокоившись за пару вздохов, он обратил внимание на остальных. «Нас зажали между городом и мертвой армией. На севере за рекой болото, в которых шастают отряды нежити, а на юге настолько дремучий лес, что в нем можно спрятать пришествие бездны и еще пару армий. Скажи мне, Бую, как так получилось, что ты прозевал подход этой своры?» я я выполнял все предписания походного свитка и бую не гневы богов они то они могут моей рукой подписать тебе смертный приговор сума встал с кресла и начал расхаживать перед командирами нужно понять с кем мы имеем дело это даст преимущество и возможность победить с минимальными потерями корпус разума Ваши идеи «Проклятый тайный имперский артефакт, все это выглядит довольно правдоподобно, но на самом деле там темные подмастерье. «И вы туда же!» – рыкнул глава Саторской армии. «Выслушайте, чисто технически в мертвых воинах нет ничего сложного», – принялся объяснять маг. «Это стандартные конструкты, повторяемые сколько угодно раз. Другое дело, что самолично повторить один и тот же прием четыре тысячи раз – довольно трудное занятие». Для таких вещей есть массовое поднятие нежити. Да, эти заклинания более трудоемкие, но и их подмастерье может освоить. В них нет чего-то сверхсложного и запредельного. Требуется точность. Да, но никакого безумного контроля и усилий. Тем более все это можно провернуть с помощью ритуалистики. Тогда потери силы будут вообще минимальны. И... Вы сейчас серьезно? Сморщился, Смоэ? Вы действительно считаете, что там подмастерье? Более того, пленный, пойманный отрядами разведки, оказался носителем тайной печати. Он говорит именно об этом. Тайная печать, непонимающий повторил Сумоя, откуда здесь оказался наш шпион. Он был завербован 12 лет назад и служил на заставе в ущелье. Регулярно информировал нас по установленным каналам о делах на заставах. Однако, когда мы атаковали империю, связь прервалась. Кто был его господином? «Темная кисть», — пояснил представитель корпуса разума. «Что он еще говорит?» — спросил Сумоя, погрузившись в свои мысли. «У нас за спиной некромант и темный маг силой стихии». Командующий армии сглотнул и, глубоко вздохнув, попытался взять свои эмоции под контроль. «Это тот подмастерье. Что еще известно?» По его словам, этот подмастерье догадался не завязывать всю мертвую армию на себя. Он создал для этого высшую нежить. И что нам дает это знание? Вот тут самое интересное. Оживился старший маг корпуса разума. Мы выяснили, что он заключил договор и превратил в нежить женщину. Служба против обязанности сохранить жизнь ее детям. А вот это действительно интересно, Жидо, просиял предводитель. И я так понимаю, это те дети, которых вы... Совершенно верно, кивнул представитель корпуса разума. Однако тут есть варианты. Нежить может просто упасть гниющими трупами, а может с яростью кинуться на нас. Высшая нежить наделена разумом и может расценить убийство детей как нашу вину. «Восставшие с того света могут думать», — сморщился Сумоя. «Некоторые да. И поэтому нам надо сделать так, чтобы дети умерли без нашего участия», — поклонился маг. «По крайней мере, не от нашей руки». «Без нашего участия, говоришь». Сумея покачался с носка на пятку и спросил. — Есть идея? Мы предлагаем использовать для убийства детей темную печать пленного. Довольно улыбнувшись, произнес Жидо. Причем сделать это перед строем, так, чтобы высшая нежить видела, кто и как убивает ее отпрысков. — Это сбесит ее, — покачал головой генерал атакующего корпуса. — Для начала это разорвет договор между подмастерьем и высшей нежитью. Если он завязал ее силу на свою, то армия мертвецов может тут же превратиться в кучу гниющих трупов. Если же нет, то мы получим неподконтрольную подмастерью армию. Да, сражение все равно случится, но есть шанс, что хотя бы часть нежити кинется на других. Эти войска не будут ему подчиняться, а может и вообще восстанут. Глава Саторской армии оглядел представителей корпуса разума и кивнул. «Не идеальный вариант, но другого выхода не вижу. Есть у кого предложение?» Поинтересовался Сумуе и обвел взглядом собравшихся. «Тогда делайте с этим имперцем что угодно, но он должен прирезать мелких выродков». «У него тайная печать», — напомнил маг. «Тем более», — отмахнулся предводитель. «Теперь с подготовкой к бою позиция и строй».